Глава десятая. Новые горизонты. Прошло ещё две недели. Студия процветает. После проекта для Елены Михайловны появилось ещё три заказа от её подруг. Работы много, деньги хорошие, но чего-то не хватает. Сегодня пятница, и я решаю устроить себе выходной. Иду по центру города без какой-либо цели, просто наслаждаясь прогулкой. Останавливаюсь у витрины книжного магазина. Рассматриваю новинки по дизайну. «Извините, а вы случайно не автор проекта «Квартиры» на Гагарина?» Слышу мужской голос за спиной, поворачиваюсь. Передо мной стоит мужчина лет сорока пяти, высокий, спортивного целосложения, в дорогом, но неформальном костюме. Тёмные волосы с благородной сединой на висках, серые умные глаза, открытая располагающая улыбка. «Да, это мой проект». Отвечаю я. «А откуда вы знаете?» Елена Михайловна Краснова показывала фотографии. Я Сергей Леонидович Маликов. Он протягивает руку. Очень впечатляющая работа. Виктория Сергеевна Романова, спасибо. Не могли бы мы где-нибудь посидеть? У меня есть деловое предложение. Я оглядываюсь по сторонам. Рядом уютное кафе с панорамными окнами. Хорошо, но ненадолго. Мы заказываем кофе и устраиваемся за столиком у окна. Сергей Леонидович внимательно изучает меня, и под этим взглядом мне становится немного неловко. Расскажите о своём предложении. Говорю, чтобы прервать паузу. У меня строительная компания, специализирующаяся на элитной недвижимости. Достраиваем жилой комплекс в Подмосковье, 12 коттеджей. «Нужен дизайнер для показательных квартир». «Звучит интересно. А почему именно я?» «Видел ваше портфолио, разговаривал с Еленой Михайловной. Вы умеете создавать интерьеры с характером, не штампа, индивидуальность». «Спасибо. А какие сроки?» «Три месяца на все 12 объектов. Бюджет серьёзный. Каждый коттедж нужно обставить полностью, как для проживания». «А насколько серьезный?» «Он называет сумму, от которой у меня перехватывает дыхание. Это больше, чем я заработала за полгода брака». «Впечатляет?» Улыбается Сергей Леонидович, заметив мою реакцию. «Очень. Но такие проекты обычно получают крупные студии. А я предпочитаю работать с конкретными людьми, а не с конторами. К тому же у меня есть принцип поддерживать талантливых женщин в бизнесе». «Почему именно женщин?» «Личные причины. Моя бывшая жена бросила карьеру ради семьи, а потом очень об этом жалела. Не хочу, чтобы другие женщины повторяли её ошибки». «Бывшая жена? Значит, он в разводе? Интересно, по каким причинам? А когда можно посмотреть объекты?» «Хоть завтра. Съездим в Подмосковье, я всё покажу». «Это рабочая поездка?» «Конечно. А какая ещё?» Просто уточняю, не люблю смешивать личное и деловое. Понимаю, после развода осторожность — это нормально. Он знает, что я разведена. Либо Елена Михайловна рассказала, либо он сам поинтересовался. Хорошо, завтра можно. Во сколько? В десять утра. Заеду за вами. Лучше встретимся там. Скинете адрес. Конечно. «А можно поинтересоваться, почему вы не хотите, чтобы я за вами заезжал?» «Привычка. Предпочитаю добираться сама». «Понятно. Тогда до завтра». Он встаёт, пожимает мне руку. Рукопожатие крепкое, тёплое. «Было очень приятно познакомиться, Виктория Сергеевна». «Мне тоже». Он уходит, а я остаюсь допивать кофе и размышлять о нашем разговоре. Сергей Леонидович Маликов произвёл впечатление серьёзного, успешного человека. И что немаловажно, он отнёсся ко мне как к равному партнёру, а не как к милой дамочке, которая балуется дизайном. Дома я гуглю его компанию. Строй Престиж действительно крупная организация, специализирующаяся на элитном жилье. Сергей Леонидович генеральный директор и совладелец. На фотографиях в интернете он выглядит серьёзно и респектабельно. «Как дела? Что нового?» Вечером звонит Сима. «Сегодня познакомилась с потенциальным клиентом. Крупный заказ на три месяца». «Отлично. А что за клиент?» «Сергей Леонидович Маликов, владелец строительной компании». «И как он тебе как человек?» «Приятный, серьёзный. Кстати, разведён. ага В голосе Симы появляются весёлые нотки. «Красивый?» «Симочка — это деловой партнёр». «Пока что деловой. А красивый или нет?» «Ну, да, симпатичный мужчина, но я настроена исключительно на работу». «Конечно, конечно. А сколько ему лет?» «Мой ровесник». «Тем лучше. Мужчины в этом возрасте уже серьёзно относятся к отношениям». Сима, при чём здесь отношения? Я только что развелась. Полгода назад развелась. Пора открываться для новых знакомств. Ещё рано. Не рано. Ты же не собираешься всю жизнь ходить в трауре? Не собираюсь, конечно. Но пока мысли о новых отношениях кажется чем-то нереальным. Я только-только начала жить для себя. Зачем снова усложнять жизнь? С другой стороны... Сергей Леонидович действительно показался мне интересным человеком. Умным, успешным, воспитанным. И то, как он смотрел на меня, давно я не чувствовала на себе такого заинтересованного мужского взгляда. Утром еду в Подмосковье. Коттеджный посёлок Солнечный в окружении соснового леса. Красивое место, экологически чистое. Сергей Леонидович уже ждёт меня у въезда в посёлок. «Доброе утро. Как добрались?» — Нормально, спасибо. Красивое место. — Да, мы специально выбирали участок подальше от города. Люди покупают загородные дома, чтобы отдохнуть от суеты. — Мы обходим посёлок. Коттеджи действительно впечатляют. От трёхсот до пятиста квадратных метров. Современная архитектура, панорамные окна, террасы. — А кто ваша целевая аудитория? — Успешные семьи с детьми. Возраст покупателей от 35 до 50 лет. Доход высокий. Вкусы консервативные, но качественные. Понятно. Значит, никакого хайтека и минимализма? Именно. Нужен современный, но уютный стиль, чтобы было комфортно и взрослым, и детям. Мы заходим в один из домов. Планировка продуманная. Просторная гостиная-кухня, четыре спальни, три санузла, кабинет, игровая комната. Хороший дом. Говорю я, осматриваясь. А участки какие? От 15 соток. Есть место для бассейна, беседки, и детской площадки. И все дома нужно обставлять по-разному? Желательно, чтобы покупатели могли выбрать стиль по душе. Мы проводим в посёлке три часа, осматривая все коттеджи. Проект действительно масштабный, но очень интересный. Я уже мысленно представляю концепции для каждого дома. «Ну что, берётесь?» — спрашивает Сергей Леонидович, когда мы заканчиваем осмотр. «Конечно. Это же мечта любого дизайнера. Двенадцать разных интерьеров в одном проекте». «Отлично. Тогда обсудим детали за обедом». «За обедом?» «Ну да, уже два часа дня. Вы же голодны?» «Немного». «Знаю хорошее место неподалёку. Ресторан русской кухни в усадебном стиле». «Я колеблюсь». С одной стороны, это рабочий обед. С другой, не слишком ли быстро мы переходим от деловых отношений к личным? Хорошо, говорю наконец. Но только чтобы обсудить проект. Только проект. Соглашается он, но в его глазах мелькает что-то похожее на улыбку. Ресторан действительно представляет собой стилизованную усадьбу с камином, деревянной мебелью и домашней атмосферой. Мы заказываем борщи и котлеты по-киевски и разговор постепенно переходит с работы на более личные темы. «А вы давно занимаетесь дизайном?» — спрашивает Сергей Леонидович. «Двадцать лет. Но серьёзно занимаюсь только последние пять лет». «А что было до этого?» «Семья, ребёнок. Муж считал, что моя карьера не так важна, как его». «Понимаю. У меня была похожая ситуация, только наоборот. Жена бросила работу, посвятила себя семье» а потом обвиняла меня в том, что не состоялась как профессионал. — И из-за этого развелись? — В том числе. Плюс разные взгляды на жизнь, разные цели. — А дети есть? — Нет. Жена не хотела детей. Говорила, что они помешают ей самореализоваться. А когда она решила, что хочет детей, было уже поздно. — Жаль. — Да, жаль. А у вас? — Сын. «Девятнадцать лет. Учится в Лондоне». «Гордитесь?» «Очень. Он умный самостоятельный парень». «А бывший муж участвует в воспитании». «Я усмехаюсь. У него теперь другая семья. Дочка пяти лет от новой жены». «Ясно. Типичная ситуация». «А вы не думали о новых отношениях?» «Думал, но пока не встретил подходящего человека». Он смотрит на меня, и в этом взгляде есть что-то такое, от отчего моё сердце начинает биться чаще. «А вы?» — спрашивает он. «Я пока привыкаю к независимости, не готова к новым отношениям». «Понимаю, но когда будете готовы, дайте знать». Он говорит это так просто и естественно, что я даже не знаю, как реагировать. «Сергей Леонидович, просто Сергей». Мы же ровесники. Хорошо, Сергей. Но давайте пока сосредоточимся на работе. Конечно. Улыбается он. На работе. Но что-то мне подсказывает, что и наше знакомство не ограничится.